Олег Крымов. «Чтобы убить». Эпиграф. «Чтобы убить дракона, нужно самому стать драконом». Мудрость. Матарас с наслаждением вытянул промокшие ноги к камину и отхлебнул изрядный глоток, навязанного трактирщиком фирменного напитка. Пойло, вопреки ожиданиям, оказалось совсем недурственным пивом с едва уловимым незнакомым привкусом. Эта изюминка, кстати, действительно придавала пиву некоторую изысканность и оригинальность и, видимо, как раз и определяла пресловутую фирменность. Вообще, в заведении под поблескивающей свежими красками вывеской «Пещера дракона» Матара нравилась. В меру темно, в меру тихо кормят почти съедобно. Если что-то и мешало наемнику почувствовать себя здесь как дома и полностью расслабиться, так это немногочисленные, но от этого не менее раздражающие посетители. Нет, ребята вели себя спокойно и, похоже, бить друг другу морды, никто не собирался. Просто в глазах каждого из них Матара отчетливо различал блеск золота, ясно указывающий на причину присутствия здесь всей этой разношерстной компании. Ту же самую, впрочем, причину, что и у самого Матара. Всем этим людям нужен дракон. Точнее, его голова. И дело было вовсе не в ненависти к этим полулегендарным существам, агрессивном поведении последних или вспышке героизма у местного населения. Дело было в короле, а это, как подсказывал опыт Матара, намного серьезнее. Магнус Вислоусый, старый, хитрый и несклонный к безрассудным поступкам король, вдруг ни с того ни с сего повелел доставить ему вышеупомянутую голову, при этом назначив за нее такую цену, что у королевского казначея начался нервный тик. Повеление наделало немало шума не только в Теренции, но и во всех западных землях. Кто-то считал, что таким образом король хочет найти подходящего жениха для младшей дочери, ибо только неубоявшийся дракона сможет без содрогания взглянуть в лицо принцессы, которую иначе как «страх божий» в народе и не называли. Другие болтали о чудесных омолаживающих зельях из драконьих зубов. Большинство же сходилось во мнении, что Магнус банально спятил – Так или иначе, но золото оставалось золотом, и вскоре десятки любителей приключений и легкой наживы стали подолгу замирать, вглядываясь в небеса. Поговаривали, что сам Ронин Везунчик, знаменитый истребитель-чудовищ, тоже не прочь заняться обменом головы на монеты. Вот и в пещере собрались, похоже, исключительно потенциальные драконоборцы – И неудивительно, учитывая тот факт, что последний раз живого дракона видели как раз в этих местах. Правда, лет пять назад. Полуприкрыв глаза и потягивая теплое пиво, Матара осторожно рассматривал конкурентов, пытаясь понять, кто из них чего стоит. Ближе всего к наемнику сидели пятеро здоровых бородатых мужиков. методично накачивающихся какой-то мутной дрянью. Оружие у здравяков Матара не заметил. Только один пытался прятать за пазухой какую-то ржавую железяку, напоминающую клевец, но точно определить антиквариат не представлялось возможным. В общем, с этими все вроде было бы ясно. Ну, не хочется мужичкам всю жизнь в земле ковыряться. Денег хочется много и сразу, а на большую дорогу выходить страшновато. Оно, конечно, и на драконе идти, поджилки трясутся. Но вдруг один раз, да как-нибудь на авось... Да, дальше трактира они вряд ли продвинутся. И слава богу. А вот эти могут. Кучка шкалеров, без денег и мозгов, зато с огромным самомнением и шилом в заднице. Гоняют по кругу кувшин грошовой кислятины, яростно что-то друг другу доказывают, причем шепотом тычут пальцами в какой-то замусоленный обрывок. Ну-ка, ну-ка. Точно, знакомая бумаженция. Похожий путеводитель по драконьим местам, или тот же самый, пытался впарить самому Матара местный оборванец, но получил по шее и благоразумно решил поискать клиентов в другом месте. Хм, нашел. Матаро внимательно вглядывался в юные лица. Так, а вот этот, кучерявый, здесь, похоже, заводила. Шепчет громче других, свечкой над картой водит. Или не свечкой? Ого! А парень, оказывается, магией балуется. Это же не свеча вовсе, а пусть и хилый, но все-таки самый настоящий светляк. Ну-ну, откуда же ты такой взялся? В академиях вроде бы сессии в самом разгаре. Выгнали недоучку или сам сбежал дракона воевать? Как бы то ни было, а парень с характером. Видно, что даже это пустячное колдовство дается ему ой как нелегко. Вон, даже испарина покрылся от напряжения, но вида не подает. Держит марку перед товарищами. Молодец. Наемник покачал головой. Как бы не сгинуть вам, ребята, в здешних местах. Дракона не найдете, так на конкурентов натолкнетесь. «Еще неизвестно, что хуже. Разного тут людо хватает. Ну, да большенькие уже. Своя голова на плечах должна быть. Выкрутитесь». «А нет? Судьба, значит, такая». Матара уже давно стал фаталистом. Спится как-то легче. С сожалением заглянув на дно пустой кружки, Матара бухнул ее на стол и собрался вновь подозвать трактирщика. Но передумал. Напиток был хитрый, вроде и слабенький, а голову кружил изрядно. Учитывая, что голова завтра вполне еще могла пригодиться, злоупотреблять выпивкой не следовало. Тем более, что среди заполнявшего пещеру дракона народа попадались и более серьезные персонажи. Этих двоих, сидящих в самом темном углу заведения, даже Матара заметил не сразу – А как разглядел, так старался больше из виду не упускать. Но не то, чтобы он считал их опасными, просто жизнь научила всегда настороженно относиться к людям, которые шутя могли скрутить самого наемника в бараний рог. А в том, что члены братства на это способны, Матара не сомневался ни секунды. Тем более, что у одного из парней он заметил перстень путника, а это уже... Не шутки. Интересно, что они вообще здесь делают? Братья польстились на королевскую награду? Чушь! Каждая собака знала, что сундукам братства завидовали не только Магнус и все окрестные короли, но и всемогущая церковь. Формально братья подчинялись патриарху, а их гроссмейстер имел ранг епископа. Но на самом деле, на волю Пресветлого они плевали примерно так же, как тот на указы Вислаусова Или еще сильнее. В любом случае, Матара пообещал себе, что скорее оставит дракона этим ребятам, чем перейдет им дорогу. И в этом случае наемник животине не завидовал. На этом круг привлекших внимание Матара ограничивался. Остальные... Местные пьянчуги и бездельники. Не стоило тратить на них время, отобранное у сна. Впрочем, был еще один человек. И этот человек только что, не спрашивая разрешения, плюхнулся на скамью напротив Матара. Был он высок, тяжел и круглолиц. И имел жидкую бородку и знатную гриву нечесанных грязно-русых волос. Меня зовут Рошлим. Странный тип протянул наемнику испачканную чем-то зеленым лапищу. Матара промолчал, ожидая продолжения разговора. Жать подозрительную ладонь он также не спешил. Рашлим пару секунд просидел с вытянутой над столом рукой. Понял, что выглядит глуповато и, пытаясь загладить неловкость, сделал отвернутой конечностью призывающий знак трактирщику. Тот не замедлил появиться». «Добрый вечер, мастер Рашлим!» Хозяин склонился в почтительном поклоне. «Вам как обычно?» «Само собой, Гвида, само собой, и еще одну моему другу!» Трактирщик ретировался. Рашлим вновь повернулся к наемнику. «Что ж, мастер Матара, вижу, болтать без толку ты не любишь!» «Ну, давай тогда сразу к делу. Я тут навёл кое-какие справки и неплохо представляю, кто ты такой и каким ветром тебя занесло в нашу гостеприимную дыру. Ищешь дракона? Не так ли?» Здоровяк протестующий выставил вперёд ладони. «Вот только не надо, пожалуйста, всех этих... Да ну, что ты? Кто? Я? Давай не будем делать из меня идиота, ладно?» Рашлим обвёл рукой трапезную. Да здесь все, включая Гвида и прислугу, мечтают только о том, как бы отловить зверюгу и отчекрыжить ей голову. Причем кое-кто уже начал ловить прямо на месте. И, видимо, будет продолжать это делать, пока деньги на выпивку не кончатся. А что, где еще ловить дракона, как не в его пещере? Рашлим расхохотался, но тут же оборвал смех и вперил в Матара взгляд выпеченных глаз. А вот ты, мастер Матара, в отличие от них и на самом деле можешь добыть голову, но только с моей помощью. И я тебе помогу за определенную плату, разумеется. Матара попытался сотворить на лице заинтересованно-скептическую мину. Заинтересованность получилась плохо, и Матара решил ограничиться скепсисом. «Хорошо, мастер рошлим допустим, ты прав, я действительно охочусь на дракона. Вот только ты меня прости, но при всем к тебе уважении я абсолютно не представляю, чем ты можешь помочь». Наемник пожал плечами. «У тебя есть опытные люди?» «Я всегда работаю один, всегда. Или ты хочешь продать мне карту к логову зверя? Знаешь, я как-то к этим вещам...» Верзила недовольно поморщился и нервно забарабанил пальцами. Но не по столу, а по собственному небритому подбородку. «Подожди, Матара, подожди. Несомненно, что опыта тебе не занимать, это факт. И не боишься ты ни людей, ни драконов, ни бога, ни дьявола. И помощники тебе не нужны». Рошлим кивнул, словно соглашаясь сам с собой. «Ну вот ответь мне на такой вопрос. А ты...» «Когда-нибудь сражался с драконом? Или хотя бы видел его?» Матара открыл рот, но Рашлим затараторил скороговоркой, не давая ему ответить. «Нет-нет, я не имею в виду пещерных выродков, прячущихся в скалах и растерявших все величие предков. Или морских змеев, которых называют драконами только неграмотные рыбаки. Я говорю тебе о существах, которые жили здесь задолго до человека. О тех, кто видел рождение этого мира и, возможно, увидит его смерть. О поистине великих созданиях с интеллектом, намного превосходящим человеческий». «Ну, это еще вопрос», — заметил Матара. «Никто не знает, разумны ли они вообще». «Но никто и не доказал обратное», — отпахнулся Рашлим. «Ну так как? Видел ты такого дракона?» Матара покачал головой. Крыть было нечем. «А я видел». Рашлим откинулся на спинку стула, переводя дух. «И я знаю, как его убить». «И что ты предлагаешь?» «Кисло спросил Матара». «Вот это другой разговор», – обрадовался Рашлим. «Давай начнем с...» «А, вот, кстати, и наш радушный хозяин!» «Спасибо, Гвида!» «Вот с выпивки и начнем!» Гвида поставил на стол два изящных бокала с каким-то прозрачным напитком. Матара подозрительно понюхал бокал. Жидкость ничем не пахла. «Что это?» поинтересовался он у своего нового знакомого. «Вода?» — радостно улыбнулся рошлим «Тут Матара все стало ясно. рошлим всего-навсего псих, обычный сумасшедший. Осознание этого принесло даже какое-то облегчение». «Думаешь, я сумасшедший?» — спросил проницательный рошлим «Ты почти угадал, но не совсем. Я алхимик. Могу диплом показать». «Академию Шуховара закончил, между прочим, в своё время!» «Поздравляю!» — буркнул Матара. «Спасибо!» «Кстати, насчёт воды. Что пить будешь?» «Хартукский шёлк тебя устроит?» «Вот и отлично!» Алхимик выудил откуда-то из недр своего одеяния маленький пузырёк с буроватым порошком. Откинул крышку и уверенно сыпанул зелье в оба бокала. Вода зашипела и... и окрасилась в гранатовый цвет. «Пробуй, не отравишься!» – подмигнул он наемнику. Матара осторожно пригубил напиток. В свое время он пару лет прослужил в охране одного из картукских вельмож и в тамошних винах разбирался неплохо. Да, это было именно шелковое, без сомнений. Вино, которое в Теренции могли позволить себе только богатые люди. Очень богатые! «Всё это, конечно, замечательно, Рашлим, но при чем здесь дракон?» «Хорошо, тогда переходим сразу к делу. Начнём с того, что человек убить дракона не может. Это аксиома». Алхимик с удовольствием потягивал южную диковину собственного изготовления. «Если только он не магистр магии, конечно, и десять человек не сможет, и у сотни это вряд ли получится». «Но у тебя ведь и нет сотни солдат, не так ли?» «И чем же ты можешь помочь?» — ухмыльнулся Матара. «Напоишь зельем, которое сделает меня магистром?» В принципе, он понимал, что Рашлин целиком и полностью прав, но в реальную помощь этого чудака как-то не верилось. «А у тебя, как у нас на кафедре любили говорить, котелок товарит мастер Матара, опять почти угадал». В одном только ошибся, но в главном. Я дам тебе эликсир, который сделает тебя драконом. Чтобы убить дракона, нужно самому стать драконом. Слышал такое? Видимо, все, что думал наемник об этом предложении, отразилось у него на лице. Поскольку Рашлин вдруг поперхнулся вином, закашлялся, а потом расхохотался. Не веришь? И зря... Ты же пьешь вино, которое пару минут назад было водой В превращении человека в дракона нет ничего принципиально отличного Сложнее во стократ не спорю Но я справился Серьезно, и драконом сам уже побывал И как оно? Нет, этого так просто и не объяснишь Сам все должен почувствовать Если согласишься, конечно Ну ладно, допустим, я поверил «А с чего ты решил, что я справлюсь с настоящим зверем?» Матара начал сердиться. «Он много лет, если не веков в этой шкуре, он родился драконом. Да он меня в порошок сотрёт раньше, чем я научусь огнём дышать!» «Не бойся, я видел этого дракона. Он старше, чем наша страна. Он и не летает почти, ему просто-то дышать тяжело, не говоря уже, чтобы огнём». А ты, как есть сейчас молодой и сильный, так и останешься в драконьем обличье. У старика не будет шансов. Хорошо. А ты меня обмануть не планируешь? Ну, не получится так, что я назад уже не перекинусь. А смысл мне какой? Без драконьей головы награды не получить, а где эта самая голова будет валяться, только ты мне сможешь рассказать. В человеческом облике, естественно». «А, так сказать, противоядие уже готово. Не сомневайся. Ну, вернее, его компоненты». «А почему компоненты?» – насторожился Матара. «Почему не само зелье?» «Да потому что смешивать их надо перед самым употреблением. Понятно?» Рашлим тоже начал закипать. Иначе зачем ты мне нужен? Ну, пораскинь мозгами. Я бы приготовил снадобье, вылил в посуду пошире, стал бы драконом, добыл голову, выпил эликсир и всё. Можно за золотом ехать. Так вот, так не получится. Один летает, другой зелье варит. По-другому никак. А вообще, зачем тебе всё это нужно? Наемник все еще сомневался. «Зачем тебе драконы, награды и вся эта муть? Торговал бы себе шелком из воды или просто дерьмо в золото превращал, а?» «В этом-то и основная наша проблема. Беда алхимиков. По сути, все это...» Рашлин ткнул пальцем в бокал, чуть не опрокинув его со стола. «Обычные фокусы. Вино снова станет водой через час. Драконом ты пробудешь двое суток». Золото вообще больше пяти минут не держится. Можно было, конечно, и за это время развернуться, но на каторгу как-то не хочется. Понял? Ну так что, ты согласен или мне с братьями побеседовать? Если еще вопросы есть, задавай, но по существу». Мата раздался. Все равно, в одиночку ему дракона не то что не одолеть, но даже и не найти – Рискованно, конечно, но риска Матара не боялся. Фатализм – полезная штука. «Сколько ты хочешь?» «Двадцать процентов», – быстро ответил Рошлим. «Не выйдет. Десять». «Пятнадцать». В этот момент в пещере появился еще один посетитель. Невысокий и довольно молодой крепыш хлопнул на стойку золотую монету и крикнул прямо в ухо бедолаги Гвида. «Пиво всем за мой счет!» и добавил, повернувший в зал. «Ну что, ребята, убьем дракона!» Ребята ответили ему настороженным молчанием, которое почти сразу же было нарушено быстрым шепотом одного из шкалеров. «Ронин!» «Сам везунчик!» «Истребитель чудовищ!» подхватили и остальные. Матара зло сплюнул. «Согласен!» буркнул он и пожал перепачканную ладонь алхимика. Рашлим был абсолютно прав, Во всем. Объяснить человеческим языком, что значит быть драконом, действительно невозможно. Дракон был свободен. И это была свобода, которую невозможно не то что испить, но даже пригубить сынам-человечьим. Выпив чудодейственного эликсира, Матара стал свободен не только от своего слабого и уставшего тела, но и от тяжелых мыслей, накопившихся за годы наемничьей службы. Мыслей, от которых уже не помогал щит фатализма, громоздкий и оттягивающий руки. Там, на земле, остались боль и старые раны, кровь врагов и друзей, которые нельзя было смыть ни водой, ни временем. Там продолжал бушевать огонь пожарищ из его ночных кошмаров. Матара испытывал сейчас чувство, о котором уже начал забывать. Он был спокоен. И еще в одном не обманул алхимик. Убить дракона не под силу человеку. Это действительно аксиома. Теперь Матара понимал это предельно четко. Больше всего он боялся, что не сможет взлететь, поскольку даже не представлял, какие мышцы следует для этого задействовать. Но крылья не подвели. Буквально выстрелив его в воздух, и теперь Матара хотелось кричать от удовольствия, которое доставляло ему неповторимая мощь, наполнявшая новое тело. Но, как выяснилось, кричать драконы не умели, и Матара лишь расцвечивал небо длинными сполохами огня, когда его могучие крылья рассекали волны воздушной реки. Но вместе с тем, в этом теле Матара чувствовал и многовековую мудрость. И пусть сейчас все эти знания были скрыты от него, как будто за дверью старого чулана, но казалось, что сломать хлипкий замок ничего не стоило. Надо лишь толкнуть посильнее скрипучую дверь. Дракон был совершенством. И совершенством был Матара. Вот только разум его остался все тем же. И не забывал постоянно твердить о том, что быть совершенством оставалось всего пару суток. А может... И, меньше. и от понимания этого хотелось сложить крылья и камнем рухнуть вниз. Да лучше смерть, чем та жизнь, которой он жил все свои сорок без малого лет. Матара смог взять себя в руки. «Какого черта? Быть человеком все равно лучше, чем быть трупом дракона!» А с королевским золотом еще немного лучше. И хватит вешать сопли. Надо побыстрее добыть голову старого дракона, пока тот же Ронин или кто-то еще не добыли его собственную голову. Благо теперь Матара прекрасно чувствовал своих родственников. Дракон ждал его в синих скалах. Матара вздохнул. Вздыхать драконы умели. И набрал высоту. И в этом Рошлим оказался прав – У старика не было шансов. Дракон был тощ и дряхал. Крылья висели неопрятным комком. Шкура пугала грязно-серым оттенком. Матара тяжело опустился на соседнюю скалу. «Вот и все», – подумал он. «Ослепить огнем, а потом сомкнуть челюсти на тонкой шее. И все. Можно возвращаться к лесному домику Рашлима, как условились». И посмотрел в глаза старику. В этих глазах не было страха. Там была усталость и боль, а еще надежда. И Матара знал, что в его собственных глазах дракон видит то же самое. «Здравствуй, мальчик!» – голос звучал в голове Матара. «Драконам не нужны слова. Ты пришел, чтобы я научил тебя». «Чему?» – спросил Матара, уже зная ответ и боясь поверить в то, что только сейчас понял. Жить. Да, учитель. Молодой дракон склонил голову. Старик улыбался, жмурясь в лучах заходящего солнца. Рошлим легко зашвырнул в погреб меч и доспехи, оставленные наемником на хранение. Железки с грохотом приземлились в огромную кучу. Однако немало металлолома накопилось. Лет пятнадцать не чистил. Надо будет заняться как-нибудь. Попозже. Алхимик сел в любимое кресло на веранде, прикрыл глаза. Дьявол, как все это надоело. Сколько раз обещал себе бросить все, уехать в столицу. С его талантами можно и во дворце устроиться. Да и в родной шуховар давно зовут. Заведование предлагают. Эх... Рошлим вообще не любил обманывать, хотя и делал это довольно часто, о себя и подавно. Бросил все, прожил в этой дыре пол и дальше буду жить. А что поделаешь, если драконы облюбовали себе эти места? Драконы. Рошлим солгал Матара. Он никогда не превращался в дракона, как не хотелось ему этого. Да удари хотелось, да воя по ночам, но нельзя. Ведь эликсир не имеет обратной силы И противоядия от него нет Выпивший становился драконом навечно Из леса вышли братья Шли спокойно, не озираясь, под ноги не смотрели Братство ничего не боится Братство нельзя остановить Рашлин вскочил навстречу гостям Мучительно пытаясь вспомнить, сколько осталось зелья Хватит ли на двоих? Должно хватить Теперь главное убедить. Выручайте университетская риторика и жизненный опыт. Драконы. Драконы так прекрасны. Они не могут просто исчезнуть. Рассказ Олега Крымова «Чтобы убить» читал Олег Булдаков.